т е кто хочет воевать против Сталина, направляются из лагерей в мое распоряжение». «Недоумевал Хельмик. а к о й еще потенциал?» «Вы, видимо, не представляете, сколько ваших соотечественников в о ю ю т на нашей стороне под моим началом без всяких русских комитетов, добровольческих армий и прочей волынки, которую вы разводите». С этими словами ф е р м и к выложил перед Власовым аккуратно расчерченную таблицу с длинными колонками названий и цифр. «Смотрите!» – начал он водить пальцем по таблице. «По состоянию на начало 1943 года у нас восточных добровольцев 51 боевой батальон, туркменов 33, северокавказцев 13, волжских татар 12, Казаков 24, армян 8, азербайджанцев 11, грузин 11, калмыков 3, греков 1, а всего 176 боевых батальонов, да еще 38 строительных, охранных и учебных рот. Это же 150 тысяч солдат! Будут еще добровольцы, организуем дополнительные батальоны и роты. — Я никак не пойму, вас дело интересует или политические игры, господин Власов? — Если дело, то оставайтесь здесь и помогайте мне руководить русскими подразделениями. — Благодарю за предложение. — Официальным тоном ответил Власов. — Но принять его не смогу. У меня есть другие обязательства перед германским командованием. Фельмик раздраженно пожал плечами. Ну, — Поступайте, как знаете. Я хотел дать вам настоящую работу. В Берлине вы будете писать листовки и агитировать в лагерях для военнопленных. Ничего другого полковник Мартин предложить не сможет. И никакой армии у вас не будет. Не нужна нам русская армия. Нужны добровольцы в немецкую армию. Неужели до сих пор не поняли? Власов сухо поклонился всем видом, давая понять х е л ь м и г у что с трудом сдерживает негодование. Пожав протянутую на прощание руку, он сказал, твердо глядя в глаза собеседнику. «Пока русские воюют в немецких частях, они воевать как следует не будут. Чтобы воевали как надо, ими должен командовать русский. Понимаю, что вы мне, несмотря ни на что, по-прежнему не доверяете. Жаль». Загубите дело, самих себя и меня заодно. Сейчас нужно срочно объединить все ваши отряды в русскую освободительную армию, дать этой армии свободу ведения боевых действий. Неужели не ясно, что это единственный выход? ф е л ь м и к отвернулся. Встречая Власова с Антоновым 10 апреля на с е л е с к о м вокзале в Берлине, Штрик Штрикфельд сиял от удовольствия. — Поздравляю, Андрей Андреевич, поздравляю! — крикнул он, протягивая Власову руку через открытое окно вагона. — Ваша поездка — большой успех. Все захлебываются от восторга. Знаю, знаю. — Да, вам выдали наш и в о е н н ы е билет ы поставили на довольствие. — Немного, но, как-никак, семьдесят марок тоже не валяются. Плюс паек, а вот еще одно удостоверение. Политическое. С этими словами Штрик Штрикфельд подал Власову сложенную пополам жесткую картонку. На одной стороне было написано, что генерал Власов является председателем русского комитета, на другой стоял штамп Главное управление СС, русский отдел. «Это свобода?» — с загоревшимися глазами спросил Власов. «Теперь я один смогу ходить по Берлину, разговаривать с людьми, заводить знакомства?» а да, да», да — заулыбался Штрик-Стрикфельд, — «но это еще не все. Мы представили вас за вашу поездку к бронзовой медали. Представление одобрено, а главный сюрприз впереди». Машина понесла Власова в н а п р а в л е н и и фешенебельного берлинского района Далем. Справа остался ботанический сад. Машина все шла и шла по спокойной, давно зазеленевшей улице Унтерден Айхен, пока не завернула в узенькую тиль-аллее. За окнами замелькали ряды вилл и особняков с с ухоженными газонами, воротами, украшенными фигурками гипсовых львов и коваными решетками, свежевскопанными цветочными клумбами, блестящими на солнце чисто вымытыми окнами мансард, рядами гипсовых, пестро раскрашенных гномов, притаившихся между клумб